Глава 379. Странный игрок. План был составлен, и Ворон уже собрался возвращаться из прошлого, когда взглядом вдруг наткнулся на Молли в компании игроков, которая сидела на птице. Но тем, кто привлек его внимание, была не она и даже не питомец, судя по всему, бывший птенцом Рух, а девушка, сидящая позади кардинала. «Лея! Она все это время участвовала в Увенте?» Удивившись, Уиль покачал головой, оставив вопрос на потом. Он был совсем не против. Наоборот, так выходило даже лучше. Девочке требовалось набираться опыта в том, что скоро станет реальностью. Изумился же он из-за того, что не она, не Молли не сказали ему об этом. Разберусь, когда всё закончится. Парень сосредоточился на своих проблемах и, отменив глазами историю, тут же начал действовать. Понимая, что игроки приняли меры противодействия на случай его возвращения, разбойник не стал сразу же пытаться сократить их число. Вместо этого он использовал комбинацию скачок и двойной прыжок и клон для того, чтобы как можно скорее добраться до земли, так как лишь там у него был шанс сразиться со всеми желающими и попытаться забрать осколок разума у богоподобного. Но у врагов имелись свои мысли на этот счёт, поэтому если сперва те тихо ожидали своего шанса, ударив в спину То теперь магию в перемежку со стрелами накрывало ворона с головой, и тот, условно герой дешёвого боевика, стремительно летел вниз на фоне рассветного пламени, энергетических всплесков и остаточных эффектов разнообразных навыков. Зелье здоровья уже было выпито, и в какой-то момент разбойник почувствовал, что ему удалось оторваться. Но неожиданно буквально в сантиметре от его лица пролетела окружённая клубящейся чернотой стрела. Взгляд тут же зацепился за знакомую фигуру, двигающуюся чуть выше слева метрах в десяти от него. Игроком, почти попавшим в него, оказался темный эльф, бывший в окружении богоподобного, который, что-то пробормотав, натягивал новую стрелу. «Раздражаешь!» Ворон вытянул левую руку в сторону и, рассчитав место, где тот окажется через секунду, активировал свою единственную магию — солнечный импульс. На краткий миг перед глазами словно возникло солнце, ослепив окружающих. А затем белая вспышка ударилась о падующего эльфа, заставив того закричать от боли. Ежесекундный урон от импульса был достаточно большим, но у врага оставалось достаточно времени, чтобы получить исцеление или же самому выпить подходящее зелье, чтобы не умереть за время действия этого заклинания. Тем не менее, ощущение от закипающей крови ещё надолго запомнится этому парню. Избавившись на время от надоедливого вылушника, Воран взглянул на приближающуюся землю и вздохнул. Надеюсь, это сработает, иначе придётся отложить нашу схватку. В его руке появился куб стабилизирующего поля. И пусть ему было жалко тратить такой предмет на обычных игроков, требовалось подстраховаться на случай бегства богоподобного. Осталось лишь выбрать правильное место и время, но с этим проблем не было. Глянув через плечо и увидев среди летящих игроков свою цель, Воран почти с идеальной точностью и силой бросил куб вниз перед собой, а секунду спустя уже пролетал мимо него. И одна секунда, две, вот оно. Обернувшись и взглянув на улов, разбойник с удовлетворением отметил бьющегося в стенке куба богоподобного и остальных. Попали, конечно, не все, но четверо из 13 игроков были теми, кто атаковал его. Остальные же находились поодаль от своих товарищей, поэтому избежали ловушки. Этот момент был подходящим для того, чтобы избавиться от разбросанных сил врага, и разбойник, активировав копию молнии, приступил к делу. Правда, не всё пошло по плану, и его атаку смогли предвидеть. Противники то ли были слишком осторожны, заранее наложив защиту, то ли имели какой-то предмет, способный активироваться в момент удара, но по итогу это спасло их от неожиданных нападений. Ярко-жёлтый щит принимал на себя атаку и тут же лопнул, но этого хватало, чтобы не пострадать. Если бы Ворон использовал копию молнии на одного, то добился бы малого, а он же желал заставить страдать как можно большее количество игроков, поэтому результат был не таким радужным, как хотелось. пострадали только гиены. Трое же игроков, которых он видел в компании богоподобного, смогли отделаться лишь потерей щита. Они даже к этому подготовились. Становится не смешно. Пришла пора использовать крылья, и при помощи скорости падения Ворон ещё больше увеличил отрыв, закрутивший штопором и минимизировав площадь попадания для вражеских атак. 500 м, 450, 300 Земля становилась всё ближе и ближе. Уже можно было разглядеть внизу небольшую группу монстров, мирно лежащих в тени больших деревьев. Ха, возможно, вы мне пригодитесь. Уилл тут же слегка замедлил полёт, уходя в их сторону и готовя втянуть чужую битву не подозревающих о такой подставе тварей. Богоподобный же, попытавшийся выбраться из странной клетки, наконец-то принял тот факт, что очень сильно недооценил соперника. Неужели такие трюки помогли ему получить ключи? Может, я ошибся, и он не один из нас. Холодно хмыкнув и сосредоточившись на том, чтобы выжить в момент падения, мужчина наблюдал, как большинство попавших с ним в ловушку игроков продолжали биться об энергетическую стенку в надежде истощить её. Никто не знал, но он был одним из счастливчиков, что попали на другой этаж. Более того, по имеющейся у него информации, мужчина находился на 25-м этаже. Даниан имел свои амбиции, поэтому не стал присоединяться к ордену и вообще старался не светиться где-либо, предпочтя молча подниматься к вершине. Только оказавшись там, он заявит о себе, и тогда все, считавшие себя уникальными, увидят разницу между собой и им. Для него люди, что в реальности, что в игре, всегда были лишь пешками, инструментами или ступенями, которые он предпочитал использовать, как ему угодно, которые ломались под тяжестью его ног, идущих по пути к безграничной власти. Само имя, что он выбрал, говорило о том, что его гордыня и цели никогда не будут поняты простыми смертными. Но неожиданно на его пути к величию возникла переменная, которую он не мог игнорировать. Когда Дамиан получил фрагмент разума героя, а следом и сообщения, то, к своему удивлению, понял, что какой-то клоун, которого он не воспринимал всерьез, смог пройти невероятно жестокое испытание. Мало того, это было совершено не один раз, а минимум два, судя по полученной информации. В этот момент незнакомое чувство охватило его душу. Была ли это злость, ревность или зависть, а может смесь всего этого, но оно, словно червь, начало точить его эго? Ощущая это давление, мужчина понял, что только сражение с вороном сможет помочь ему вырваться из оков сомнений. Хватит тратить силы, вы ещё не поняли, что это бесполезное. Голос Кити отвлёк его от размышлений, и мужчина, посмотрев на неё, одобрительно кивнул. Эта девушка выделялась на фоне остальных и, скорее всего, могла быть полезной. Возможно, ей найдётся место подле него, когда мир окунётся в хаос. Хоть кто-то действует разумно. Мужчина мягко улыбнулся и продолжил Но к слову о бесполезности, так как теперь всё пошло не так, как вы хотели, что вы будете делать? Будучи человеком умным, даже если он не считался с мнением людей и ни во что не ставил их интересы и желания, богоподобный не действовал агрессивно, понимая, что всему своё время. Пусть и на краткие миг, но в этом мире Домиан пережил опыт, позволивший ему осознать нечто, что скрывалось за кулисами игры, и теперь лишь терпеливо ожидал своего часа. Я не знаю, Кити, чувствуя раздражение из-за того, что Воран плюнул на все её старания, всё же смог выжить, вздохнула. Может, у тебя есть идеи? Вроде того. Правда, речь идёт не об убийстве, поэтому вряд ли это тебе поможет. О, но если мы не умрём, я согласна. Звуки попадания болтов в тела монстров нарушили гармонию леса, и тут же послышалось болезненное рычание вперемешку с обозлённым рёвом. Похожие на волков и покрытые иглами, словно дикобразы, животные вскинули головы, наблюдая огненными взглядами за обидчиком. Заметив, что тот идёт на снижение, они тут же устремились навстречу. Успешно завладев их вниманием, разбойник не стал скрываться или улетать дальше. Подняв голову и прикинув, куда упадёт куб, он чуть подправил своё положение и дождавшись гостей, приготовился к схватке. Ублюдок Игроки, которые уже не имели возможности изменить место посадки, тут же принялись колдовать, встречая небольшую стаю монстров. Ух. Те тут же переключили своё внимание на новых врагов, и больше 10 игроков завязли в сражении, пока остальные нападали на разбойника. Выбрав первую цель, Ворон покрепче сжав кинжал с мечом, ухмыльнулся и с головой погрузился в битву. Его тень мелькала среди игроков и монстров то тут, то там, внося раздор и не давая магам использовать разрушительные заклинания. А вот ему как раз ничего не мешало. У всех на виду взгляд пустыни, смертельный ураган клинков. Навыки, что раньше он использовал крайне редко, сейчас свободно активировались. Не было даже опасения потратить драгоценные очки влияния. Что это капля по сравнению с текущим количеством. Единственным, что он всё откладывал, была пляска времени. Но Уилл надеялся справиться без неё, иначе в переломный момент её отсутствие может обернуться печальными последствиями. Раны, что он получал, довольно быстро затягивались благодаря поглощению крови, которая была встроена в кулон Эвелин, но ношение этой вещи также провоцировало большинство монстров, которые иногда отвлекались на него во время битвы с другими игроками. Спустя 20 минут всё закончилось. Остались лишь игроки внутри куба, которые всё это время молча наблюдали за сражением, видимо, ожидая окончания действия странной клетки. Жаль было их разочаровывать, но она по умолчанию работала 5 часов, и единственное, на что надеялся разбойник, активируя куб, так это на то, что сможет отменить его действие. И если бы в ходе битвы появились ещё игроки, желающие испытать удачу в охоте на него, Ворандо просто сбежал, дабы не тратить и без того ограниченное время. "И что теперь?" раздался спокойный голос богоподобного, когда парень направился к ним. "Уверен, что мы не сможем сбежать, как только эта штука себе исчерпает. Думаю, что ты один способен использовать трюки. Так до чего же ты ждёшь?" Из-за маски выражение его лица было невозможно прочесть, но вот иронию в голосе тот не скрывал. Остановившись в шаге от клетки, Уилл посмотрел на пленника. "Беги!" Конечно, жалко будет потерять фрагмент, но поверь, моя голова сейчас забита совсем эным. Всё это, парень махнул рукой, указывая на разрыхленную и политую свежей кровью землю, лишь моя попытка получить фрагмент получится хорошо, не так нет. Вот как. Что-то вроде этого я и ожидал. Богоподобный пристольно глядя на разбойника, вдруг усмехнулся. И уже спокойным голосом продолжил: "Ладно. Как насчёт такого? Ивент закончится завтра, и, честно говоря, собрать все фрагменты будет невозможно. Поэтому я готов обменяться". Услышав его предложение, Ворон не знал, смеяться ему или плакать. Этот человек был странным. Недавно он говорил о том, что однозначно получит то, что хочет, причем невероятно уверенно, но когда затея с убийством не удалась, неожиданно смог усмирить свое высокомерие и, не поддавшись порывам злости, оценил ситуацию. Такие расчетливые люди очень непредсказуемы, но сейчас для разбойника имело значение то, что игрок пошел навстречу, потому что иначе он зря потратил на него время. Парень уже успел проверить куб и оказалось, что он никак не может убрать его раньше времени. Ха, звучит интересно. Хочешь что-то конкретное? Как минимум, что-нибудь равноценное, ты же понимаешь. Рад, что ты это сказал. Парень достал связку ключей и покручивая её на пальце, продолжил: "Это набор ключей десятого уровня. Все 10 штук. Сапфир, готов отдать их тебе". Домиан на пару секунд застыл, словно осмысливая слова разбойника, а затем их мыкнув ответил: "Ха, неожиданно. Ты прошёл не только равновесие, Важно то, что они у меня есть. Ну так что, обмен? Некоторое время БГ подобный молчал, размышляя над предложением, а затем, не показывая каких-либо эмоций, всё же кивнул. Идёт. Но я хочу кое-что узнать. Сам вопрос до меня направил в личку, приняв старый запрос на дружбу. Какой у тебя уровень чувствительности? А? Зачем тебе это? Интерес собеседника был явно не праздным, и Уилл вопросительно посмотрел на БГ подобного. Просто хочу кое-в чём убедиться. Убедиться? И в чём же? Провожу исследование. Так ты скажешь или нет? Вернёмся к этому разговору как-нибудь в другой раз. Воран не собирался делиться информацией, но ему стало любопытно, почему Вракс спросил именно об этом. Поэтому он попытался вытянуть хоть что-то. Возможно ли, что когда тот прошёл испытание, он тоже увидел что-то из разряда сверхнеобычного? Может, он узнал об администраторах? Ну как бы то ни было, собеседник не хотел раскрывать свои мотивы, и так как парня здесь ничто не держало, он поторопил богоподобного со сделкой. Домиан неохотно сдался, но тоже сделал вывод из увёрток парня. Совершив обмен через систему, Ворон активировал вторую форму крыльев и собрался уже улетать, когда услышал очередной вопрос от стоящей рядом с богоподобным девушки. Эй, а что с этой ловушкой? Она скоро исчезнет? Я запомнил тебя и лица твоей команды. Голос ворона изменился до пугающе низкого, и проигнорировав её вопрос, разбойник развернулся и взмыл в небо. Ему было глубоко плевать на их положение. И если бы не время, то он бы с удовольствием подождал, когда куп исчезнет, чтобы показать им игрокам, насколько ошибочно было их решение.